Глава двадцать третья. «Что, решились всё-таки на полноценный сеанс? Ваш спутник уже здесь», — улыбается Марго, её лицо наполовину скрыто за большим дисплеем. «Пошёл в бассейн». «Не совсем», — отвечает Эллин, и дверь за ней закрывается с тихим щелчком. «Просто хотела поболтать». Глаза Марго вспыхивают, губы раздвигаются в удивлённом «о». Она напоминает Лору, такая же рисковатая, но в сдержанной европейской манере, от которой Элин постоянно чувствует себя не в своей тарелке. Коротко стриженные волосы, серый лак на ногтях, минимум косметики, только художественный росчерк подводки для глаз и тёмная полоска матовой помады. Спереди волосы закреплены серебряными заколками с крохотными звёздочками. Но стоит присмотреться внимательнее, и иллюзия разбивается на мелкие кусочки. Ногти Марго обкушены, контур помады расплылся. Подходя ближе к стойке, Элин замечает надкусанный круассан на столе. А Лори? На губах Марго ещё видны крошки от еды. Она ещё не вернулась? Марго одёргивает тёмную майку на животе. Она явно нервничает. Поспешно убрала еду, пытается прикрыть тело. она мерчче, чем ей хотелось бы, и осознаёт это. А ещё очень высокая, понимает Элин, глядя на её длинные ноги, скрещённые под столом. Нет, я. Элин колеблется, и её на мгновение охватывает паника. Неужели она позволила себя втянуть? Лора отсутствует всего несколько часов. Слишком поздно. Она уже сюда пришла. Она не появлялась? Нет. Марго косится на дверь, словно ожидая, что оттуда вдруг появится Лора. Я здесь с тех пор, как комплекс открылся, она, наверное, работает. Нет. Айзик проверял. Её никто не видел. Вы правда думаете, что она пропала? Что это серьёзно? Лицо Марго мрачнеет. Элин замечает блеск серебра в её ушах, крохотные стрелы, нацеленные вниз. Мы не знаем, но они же готовятся к вечеринке по случаю помолвки, и её отсутствие, Айзик считает, что это не в её характере. Он прав, говорит Марго. Лора не стала бы никому доставлять беспокойства. Элин размышляет над этим. Дальше нужно действовать осторожнее. Лора ничего такого вам не говорила, что объяснило бы её внезапный отъезд, она натужно улыбается. Я пыталась спросить Айзика, но Повисает неловкая пауза. Руки Марго снова опускаются к талии и натягивают ткань на живот. Это как-то неловко. Её щёки вспыхивают. Он же ваш брат. Ничего страшного, смягчает тон Элин. Я просто хочу убедиться, что всё в порядке. Мне кажется, у них были проблемы. Лора Марго прикусывает губу. В последнее время она немного, как бы это сказать, ей стало тесно в их отношениях. Элен замечает занятный ритм в её речи. Не просто немецкий акцент, когда она говорит по-английски, а стаккато, со слишком длинными паузами между словами. Это началось после помолвки? Нет. До. Маргона висает над стойкой и ковыряет свои ногти. Крохотные кусочки серого лака крашатся на стол. Почему же они решили пожениться, если она не была уверена? Лора думала, что помолвка улучшит положение, что Айзик почувствует себя увереннее. Марго смахивает кусочки лака для ногтей, а вместе с ними сшибает сумку. Та падает на пол, её содержимое рассыпается: заколки, лак для ногтей, книга. Конверт. Маргона клоняется и собирает свои вещи. И получилось. Марго пожимает плечами. Даже не знаю, что сказать. Недавно она заявила, что Айзик ведёт себя агрессивно, сам не свой. Агрессивно? Элин пытается сохранить нейтральное выражение лица. Она не распространялась на этот счёт. Слушайте, наверное, из моих слов создалось впечатление, что они не были счастливы, но это не так. Беспокойство Лоры вполне в порядке вещей, понимаете? Когда собираешься выйти замуж, она колеблется. Не думаю, что её это действительно тревожило. Элин пытается подавить нарастающее беспокойство. Её тревожило что-нибудь ещё? Нет. А работа? Айзик сказал, что в последнее время она много работала. Лицо Марго слегка меняется, но так мимолётно, что Элин могло и почудиться. "Да, но никаких неприятностей. Лора любит свою работу." Элин кивает. "Слушайте, я, наверное, и так уже слишком много сказала." Марго откашливается. "У них не всё было гладко, но как я и сказала, вряд ли что-то из ряда вон выходящее. Тогда зачем вообще об этом упоминать?" Потому что мозг Марго автоматически уловил связь. Она не хотела связывать проблемы в их отношениях с исчезновением Лоры, но всё равно невольно это сделала. Понимаю, Элин глубоко вздыхает. И ещё кое-что. Вы не знаете, что здесь делает полиция? Это никак не связано с Лорой, поспешно отвечает Марго. Если вас именно это беспокоит, тогда в чём дело? Румянец на щеках Марго усиливается. Кажется, мне не положено об этом знать. Ну, пожалуйста. Марго молчит, Элин задерживает дыхание. Скажи же, скажи, нашли ли чьи-то останки? Тело, полушёпотом говорит Марго, за лесом. Полиция считает, что это архитектор, который спроектировал отель. Он пропал. Даниэль лиммер. Элин охватывает облегчение. Это не Лора. «Вчера Айзек нам о нём рассказывал», — говорит Эллен. «Говорят, у него были проблемы с бизнесом, верно?» «Это одна теория. А есть и другие?» «Слушайте, скажу откровенно. Реконструкция санатория всколыхнула, ну, как бы это сказать, нездоровые эмоции». Её голос становится слегка визгливым. «Думаю, люди считают, что его исчезновение связано именно с этим». «Нездоровые эмоции? В каком смысле?» Марго поджимает губы. Кое-кто из местных жителей не хотел, чтобы здесь построили отель. Они устраивали демонстрации, писали петиции. Работы заняли много лет, потому что слишком многие противились. Почему? Да по обычным причинам, Марго пожимает плечами. Слишком современный дизайн, забота о окружающей среде, поблизости и так уже полно отелей. Она осекается. Честно говоря, я думаю, что всё это предлоги. Люди просто не хотели озвучивать истинную причину. Какую? Да просто они не хотели, чтобы здесь что-то строили, почти шепчет она. И неважно, что отель, парк, фабрику, люди всё равно бы возражали. Но почему? задаёт вопрос Элин, но уже знает ответ, потому что и сама это чувствует. Чувствует с тех самых пор, как вышла из автобуса, смутное ощущение какой-то мрачной угрозы. Это место Людям оно не нравится из-за того, что когда-то здесь был санаторий. Суеверие, я полагаю. Её лицо мрачнеет. Видимо, Даниэль принял главный удар на себя. Элен Калеблец это намёк на то, что смерть Даниэля не была случайной. Думаете, кто-то его убил из-за отеля? Меня бы это не удивило. Как бы я ни любила свою работу, иногда это место что-то в нём не так. Не так? У Элен сосёт под ложечкой. Не могу описать по-другому, просто не так. Элин выдавливает из себя улыбку, но пока она обдумывает слова Марго, по её спине бежит холодок. Логика подсказывает, что это всего лишь давнишнее происшествие, возможно, преступление, но никак не связанное с исчезновением Лоры. Однако что-то грызёт Элин изнутри. По пути к Уилу в бассейн её снова охватывает смятение. Лора исчезла в то же время, когда обнаружили тело Даниэля. Это совпадение выглядит как зловещее предзнаменование.